Глава 14. Нина. Я направляюсь в больницу. Надежды, что Слава очнется, нет никакой. Но что-то же делать надо. По пути я раздумываю, куда мой муж мог деть деньги, если он их действительно украл. Как сказала Екатерина, 38 миллионов — это половина комнаты. Понятно, что наша квартирка под такое не подойдет. К тому же сотрудники полиции — Ее уже посмотрели со всех сторон, только пол не вскрыли, но обстучали его весь. Какие еще варианты? У родителей спрятать? Думаю, свекровь полицейские точно навестили. но ну и опять же, вряд ли Слава поставил их в курс дела. Тётя Стеша женщина честная и очень осторожная. Понятно же, большие деньги — это большие проблемы. Так что в их квартире он деньги точно не оставлял. На даче у родителей в Калужской области у тети Стеши и дяди Валеры есть небольшой участок с хлипким летним домиком. Свекры туда ездят на выходные, сажают овощи, ухаживают за яблонями. На самом участке ничего не закопаешь. Тётя Стеша как раз посадила все, а вот за пределами дач живописные поля и красивый лес. Вот туда можно либо снять какую-нибудь квартиру и перенести деньги в нее. Еще вариант, что деньги не наличностью, а положены на какие-то счета. Боже, я даже не знаю, что искать, а с меня требуют так, будто это я прятала миллионы. Захожу на нужный этаж больницы, зачем-то останавливаюсь. Боже, я уже боюсь каждого шороха. Перед тем, как добраться до палаты, мне надо убедиться, что тут нет Екатерины или Владимира Георгиевича. Но вроде нет. Почти на цыпочках иду дальше. И все равно мои шаги громко разносятся по коридору. А вот и нужная дверь. В палате все по-прежнему. Те же три пациента, вполне себе бодрые, играют в карты. Увидев меня, негромко здороваются, я киваю и присаживаюсь на постель к Славе. Он не стонет. Мне кажется, просто дремлет. Я касаюсь его руки, начинаю поглаживать. Слава! шепчу совсем тихо, но реакции ноль. он тихо дышит, глаза закрыты. Спит может лучше подождать пока он проснется и попробовать с ним пообщаться еще раз. Слава, произношу чуть громче, но тут реагируют соседи по палате. Девушка, вы его не будете, пожалуйста. А то он будет опять стонать часа два. я киваю. И молча выхожу из палаты. Ну вот, навестила мужа. А дальше что? Я сажусь на скамейку в коридоре и замираю. Что же делать? Возвращаться обратно домой? Как же мне страшно. Вдруг этот мужик, который ломился ко мне ночью, ждет меня возле двери. «Здравствуйте, Нина Олеговна», раздается знакомый густой голос. Поднимаю голову. «Это Александр Феликсович. Стоит надо мной. И с интересом разглядывает здравствуйте говорю едва слышно вид у вас усталый что-то случилось ну помимо тех приключений что уже происходит с вами уголки его бледных губ слегка подергиваются не то чтобы он надо мной смеется скорее ухмыляется моему не самому простому положению а я даже не знаю что ответить потому что вспоминается разговор с полицейскими И их твердая убежденность, что я истеричка, которой нечем заняться. Однако проблема в том, что идти домой я просто не хочу. А денег на гостиницу у меня нет. Но и ночевать на улице — то еще удовольствие. Случилось. Хотя полиция считает, что все в порядке. Пожимаю плечами. Мужчина замирает, потом вздыхает и вдруг опускается рядом со мной на скамейку. «Нашли миллионы». Нет, мотаю головой, я не знаю, где они, но почему-то все считают, что я знаю и могу их вернуть. У меня в горле появляется комок. Мне вдруг становится так себя жалко, куда мне деваться. Можно поехать к родителям пожить. Вот только если ко мне ломился человек от Владимира Георгиевича, мама с папой меня никак не спасут. А вот навредить им могут, я не могу таких подставлять. А кто это все? Полиция. Александр Феликсович разговаривает со мной очень спокойно. Даже немного ласково. Мне кажется, что так же, как и все, он считает меня немного куко. -ку. Нет, это работодатель славы. И его, или любовница, или кто она ему. Екатерина. Они приходили ко мне. Потом эта Екатерина мерзкая звонила и требовала денег, чтобы я отдала эти 38 миллионов. Я не тот, кто их украл. «А я...» По моим щекам текут крупные слезы. Мне так обидно и страшно, что я рыдаю, не обращая внимания ни на то, что в коридоре мимо проходят какие-то люди, ни на, собственно, доктора, который участливо заглядывает мне в лицо, видимо, не зная, как успокоить плачущую девушку. «Пошлите их куда подальше. Они не имеют права ничего от вас требовать». «Я так и сделала. Так вот...» Ночью ко мне начал ломиться какой-то мужик в маске. Он пытался открыть дверь, ковырялся в замке. Я всхлипываю. Объясняю, я сумбурно. Однако Александр Феликсович, кажется, меня понимает. У вас дверь была закрыта? Да. А полицию вы вызывали? Его лицо становится серьезным. Да. Полиция приехала через два часа и сообщила, что я все придумала. Что это пьяный? Или просто человек ошибся дверью. Утром я пошла к следователю. Но и он не впечатлился этой историей. Качаю головой. Все считают, что никакой опасности нет. Они не видят проблемы. «Странно, что эта парочка требует от вас 38 миллионов», задумчиво произносит Александр Феликсович. «Очевидно же, что вы бы их давно отдали, если бы знали, где эти деньги». «Но я не знаю». А ещё я боюсь возвращаться домой. Схлипываю. А вот следующая мысль мне кажется достаточно дельной. «А можно тут у вас пожить, пока Слава не придёт в себя?» «Тут это где?» «В больнице. Может, есть отдельная палата или коморка?» Не свожу глаз с Александра Феликсовича. Он задумчиво кивает, после чего произносит. «Нет, в больнице это не дело». Моё сердце болезненно сжимается, но тут доктор добавляет. «Я могу вас поселить временно к себе. Дом у меня большой, места всем хватит».